Глава двадцать вторая. «Потому что не нужно делать плохое хорошим людям», — цыпа. «Они что, с ума там все сошли?» Тая от возмущения не могла усидеть на месте, в который раз чуть не свалила чашку со стола. «Ты? И шпионишь? Это же бред!» «Бред?» — соглашаясь я, успевая отодвинуть многострадальную чашку с остатками кофе. «Но что я могу поделать?» «Ты не будешь звонить отцу?» Сестренка прикусывает губу с надеждой, глядя на меня. Вот еще. Если позвоню, он сразу же примчится сюда. Это будет выглядеть так, будто я и правда виновата. Никак не могу выкрутиться и поэтому бежала жаловаться отцу. А мне скрывать нечего. Не делала я этого. Я вообще впервые про этот дурацкий шпионаж услышала. Выпаливаю я и в сердцах отмахиваюсь. Жалко, что этот аргумент ничего не значит для Збигнева. Тая хмурится. «А что же тогда делать? Сама сказала, что кто-то серьезно к делу подошел. Все улики против тебя. Это ведь не шутки». Марк не верит в то, что это я. Он пообещал разобраться. «Я ему верю». Отвечаю тихо и с украткой бросаю тоскливый взгляд на телефон, что лежит на журнальном столике. Краев был у меня два дня назад, а позвонил первый раз только вчера вечером. Понимаю, что он занят и на работе, и я ему доставила проблемы этим расследованием, но я очень скучала по нему. «Марк?» А задачно переспрашивает тая, мне хочется прикусить язык. Сестра ведь не знала о нем. — Да, — отвечаю неохотно. — Это мой босс. Ну, в той фирме, где я заменяю Каменского временно. — Ого! И что? Вот так просто? Марк? отчества Это хитрая лиса лукаво щурится и растягивает рот в довольной улыбке. — отчества Это Марк Краев. Помнишь, в детстве ты помогала мне сбегать к нему на свидание? Фыркую весело. А что уже скрывать? Тая в тот момент беспечно качается на двух ножках стула. От шока она разжимает пальцы, и я едва успеваю поднять ее за руку. «Не может быть!» – восклицает она, подскакивая с места и хлопая в ладоши. «Вот это совпадение! И что? Как он сейчас? Красивый? Брутальный?» Тая, я неожиданно смущаюсь и пытаюсь перевести разговор на другое. «Сейчас не это важно!» — Значит, красивый. Ха, наконец-то конкурент твоему дурацкому Эдуарду нашелся. Задорно смеется сестра. Тая, цоку языком, давай лучше обсудим другие проблемы. Сестренку удается выпроводить только через два часа. За это время я успела выслушать столько подколов и шуточек, сколько за всю жизнь слышала. И только я облегченно выдохнула, запирая за Таей дверь и радуясь долгожданной тишине, как зазвонил телефон. Неужели Марк с новостями? Бегу в гостиную, хватая айфон и отвечаю сразу же, даже не глядя на экран. Да. Мария Викторовна. Женский голос не кажется даже смутно знакомым. Пожалуйста, прибудьте в парнас. Желательно в ближайший час. Мм? -м -м -м в офис? Сейчас? Почему такая спешка? Ведь уже половина девятого вечера. Обескураженно переспрашиваю я, сверяясь с часами на стене. Так и есть, почти девять. Это касается расследования, и это в ваших интересах. Отвечает собеседница равнодушно и сбрасывает звонок. Удивленно смотрю на погасший экраны, и пожимаю плечами. Неужели все так серьезно, что расследование с утра до позднего вечера ведется? И что за девушка звонила из штата службы безопасности? Потому что голос секретарши Леночки точно не принадлежит. Но делать нечего, приходится быстро накидывать легкую куртку и вызывать такси. Вдруг и правда что-то важное. Не стали бы меня вызывать на работу в позднее время, если это не так. На улице уже темнеет, и машин на дороге совсем мало, поэтому дорога занимает всего несколько минут. Да и прохожих почти нет. Весенний вечер, промозглый и сырой, все наверняка сидят по домам и греются горячим чаем. И мне хочется оказаться в уютной квартире, когда я выбираюсь из такси на мокрый тротуар неподалеку. На парковке перед зданием, где располагается офис Парнаса, нет ни одной машины. В округе все будто вымерло. Сюда я иду медленно, хмуро оглядывая окна. Ни в одном из них свет не горит. Быстро вытаскиваю телефон из сумки и набираю последний звонившийся номер. Абонент временно недоступен. Что за дурацкие шутки? Бормочу под нос. Неуютно ежусь и автоматически засовываю айфон в карман куртки. Очевидно, что в офисе никого нет, только охранники на проходной внизу. Я останавливаюсь посреди парковки в замешательстве и не сразу слышу позади тяжелый звук шагов. Лишь когда на плечи весомо ложится ладонь, испуганно оборачиваюсь. Напротив меня трое мужчин. В сумерках не удается разглядеть их лица, но и без этого от них ощущается угроза. «Попалась, пташка!» Смеется довольным хриплым смехом тот, кто стоит посередине. В горле мгновенно пересыхает от испуга. Я поспешно отшатываюсь, но неловко подскальзываюсь на мокром тротуаре. «Постой, малышка, только тебя ведь и ждали!» Гагочет второй, подхватывая меня за талию, чтобы удержать от падения. Мужчина обступает меня, отрезая путь к бегству. Из-за паники сердце готово просто выпрыгнуть из груди, когда между лопатками сквозь тонкую куртку врезается что-то острое. Не рыпайся, цыпа, а то я нервный, пораню случайно. Ухмыляется мужчина позади меня. Он подталкивает меня в спину, я покорно шагаю куда указано. От ужаса ладони холодеют, когда вижу впереди парк, безлюдный в это время. Только вдали смутно слышны веселые голоса, но они быстро затихают. «Только попробуй пикнуть. Прирежем прямо здесь!» Предупреждает равнодушно третий сопровождающий. «Что вам нужно?» — спрашивает дрожащим голосом. «Меня все трясет от происходящего. Мысли лихорадочно метаются в голове. Нужно срочно что-то придумать. И не поддаться истерике, иначе даже малейшего шанса на хороший исход не будет». «Нам ничего». Меньше надо было делать плохого хорошим людям». «Это что, из-за слитых данных шпионажа?» «Догадываюсь я. Но это не я». «Смотри-ка, Ципа еще и шпионка». Разражается хохотом мужчина, держащий нож у спины, а после также внезапно успокаивается. «Только слишком много трендит. Дрон, надо бы цыпе кляп сварганить по-быстрому». «Да не вопрос. Я как раз прихватил вот». Глупо хихикает видимо дрон, доставая из кармана куртки липкую ленту. В тот момент я перестаю чувствовать острое лезвие между лопаток. Тихо выдыхаю и решаюсь. На всякий случай делаю шаг вперед и резко разворачиваюсь. От меня явно не ждут каких-то активных действий и я этим пользуюсь. От моего пинка по колену главарь даже роняет от неожиданности нож на асфальт и воет от боли. Успеваю пихнуть одного из преследователей на асфальт, а другому с размаху швыряю в лицо сумку. Времени больше нет. Бросаюсь бежать. И от страха даже земли под собой не чувствую. Главное – встретить людей, хоть кого-то, чтобы попросить